Глава 19. Срок моего контракта был один год, и я крайне сомневалась, что это просто совпадение. Сколько я не спрашивала о причинах этого, Райан не отвечал. Впрочем, я не особо настаивала, в конце концов, это не мое дело. Но сейчас причина подобного решения стояла перед глазами и смотрела на меня с интересом. Но в отличие от герцогини, Ее взгляд был доброжелательным. Для нее это было просто любопытство. Думаю, они с Райном заранее все обсудили. «Принцесса Марая очень красива и, как я уже слышала, добросердечна», произнесла Валенсия. Судя по словам, она была в курсе, какой именно подарок я выбрала на свадьбу, а именно выплаты матерям-одиночкам. Поэтому мне бы хотелось подарить ей колье, с голубыми алмазами, оттеняющими ее красоту, и сундук золота, который она может потратить на то, что сама выберет. У меня слегка приподнялись брови. Она что, меня поддерживает в моем начинании? Как-то это неожиданно, особенно для иностранной принцессы. И, как я подозреваю, будущей жены Райана. Дальше шло перечисление различных предметов, которые мне решили подарить. Тканей, Масел, которыми славилось королевство Валенсии. Потом принцесса переключилась на подарки для Райна. Она не произнесла ни одного неодобрительного слова. Даже намека на это ничего не было даже в интонации. Либо я ошиблась, либо девушка просто достаточно умна, чтобы понимать, что я здесь сугубо по работе. Ревновать ко мне имеет столько же смысла, сколько как актрисе, играющей в спектакле. Впрочем, я могла и ошибаться. На лице Райна не промелькнуло никаких эмоций, показывающих, что он симпатизирует Валенсии. Но принц мог просто держать лицо. Я уже убедилась, что он искусный актер. Спрашивать не решилась. Любопытство, конечно, мучило, но я напомнила себе, что это всего лишь работа. Дела и мотивы Райна могут волновать меня только в том случае, если будут влиять на сделку. Все мысли о возможной следующей жене Райна исчезли, когда очередным дарителем оказался Антуан. Он, как и многие, восхвалял мою красоту и поздравлял родственника со свадьбой. Но ни одно его слово не вызвало у меня улыбки. В конце концов, этот человек посчитал, что может заставить меня прийти к нему посреди ночи. Причем наплевал на мою репутацию». Нет, я, конечно, слышала, что венценосным особам плевать на простых смертных ради своих сиюминутных желаний, но узнавать это на практике оказалось довольно-таки неприятно. «Ты на него злишься», — тихо заметил Раен, наклонившись ко мне так, чтобы никто другой не заметил. Многочисленные подарки, которыми решил одарить меня наследник одного из королевств, не подняли настроение. «Зря». Он все равно крайне неподходящий для тебя вариант. «А кто подходящий вариант?» Спросила я с интересом, смотря прямо в глаза принцу. Чтобы никто не подслушал, я максимально приблизилась к нему, так что горячее дыхание ощущалось моей кожей. У Райана прямо настойчивое желание выдать меня замуж. «Увижу, скажу», — сообщил принц, ухмыльнувшись. «В конце концов, я все про всех знаю». «Хорошо. В любом случае, я к нему не собиралась приближаться». Антуан был опасен для нашей с Райном договоренности. Собственно, дальше церемония одаривания стала идти гораздо интереснее. Я решила воспользоваться желанием принца и узнать, кто же, по его мнению, мне подходит. Кто бы на моем месте отказался от такой свахи. Правда, принц оказался весьма придирчив, и у каждого свободного мужчины находил недостатки. «Вдовец, а значит, точно нет, не смог уберечь жену», сказал он про лорда лет сорока. «От этого плохо пахнет», — возразил принц против Виконта. «А этот плохо танцует, что тоже говорит, что он будет плохим мужем». «А где связь?» — спросила я. «Он, скорее всего, плохо будет выполнять супружеские обязанности», заявил принц с лицом эксперта. «У нас считается, что можно выяснить по умению танцевать». «Очень удобно считается», — задумалась я. «А Райан-то сам потрясающе танцует». Пусть мы и не нашли мне супруга, но все эти высказывания здорово подняли настроение. Я не заметила, как пронеслось время. Церемония дарения закончилась, и настало время танцев. Райан, как всегда, умело вел. Впрочем, это был не танец, он создал целое представление». Слишком крепко прижимал меня к себе и едва не касался губ, порой что-то шептал. Наверное, так и должны танцевать влюбленные. Взор практически всех гостей и придворных был прикован к нам. Я заметила взгляд Валенсии. Но, как и в прошлый раз, она смотрела лишь с вежливым интересом. Танец закончился, и теперь по этикету нам было положено поменяться партнерами». Я нисколько не удивилась, когда ко мне подошел Антуан и пригласил на танец. «Вы злитесь», — заметил он. «Да, из-за писем». «Каких еще писем?» — непонимающе спросил он и даже слегка сбился с такта музыки, пропустив шаг. «Собственно, танец — это последнее, о чем я думала. Разговор интересовал меня куда больше». В одном из писем вы приглашали меня встретиться около полуночи». Глаза Антуана удивленно округлились на мгновение, затем он нахмурился. «Я бы так не поступил. Это оскорбительно и опасно. Похоже, кто-то вас хотел подставить, если не хуже. Потом пришло еще одно письмо, где вы просили прощения и заявляли, что не забыли о местных традициях. Последняя фраза удивила мужчину еще больше. Потрясающая наглость. Кто-то дважды решил воспользоваться моей почтовой шкатулкой, да еще и надеялся продолжить с вами общение, чтобы попытаться куда-то заманить. И это не говоря о том, что ваш супруг так и не смог найти тех, кто вас уже пытался похитить. Кстати, не поделитесь причинами, почему это хотели сделать. Зараза! и ведь солгу сразу поймет». «Я точно не знаю. Могу лишь предполагать», — ответила я. «А что это правда? Мне лично никто официально причину, зачем меня похищать, не говорил». «Тогда поделитесь предположениями». «Не могу», — ответила я. «И ведь я действительно не могла. Для меня просто небезопасно это открывать». Надеюсь Раан сделает все возможное, чтобы вас уберечь, заметил мой собеседник. На его месте я бы вас как следует оберегал. В голосе Антуана я услышала грустную нотку, стараясь не задумываться о ее причинах и об одном небольшом моменте. По условиям контракта я могла взять с человека клятву о неразглашении под страхом смерти и рассказать, кто я такая но этот шанс лучше приберечь на крайний случай. Как ваша недавняя поездка? Отлично. Меня хотели женить, но это не удалось. Вы настолько против брака? Спросила я. Не знаю. пожал он плечами. Как вам ваш брак? Пока не разобралась. На этом мы поклонились друг другу. Настало время менять партнера. Мы и так пропустили одну смену. Танцевать дольше было попросту неприлично. Уже даже Райн начал на меня поглядывать. Бал продлился допоздна, но, несмотря на это обстоятельство и легкую усталость, мне не удалось утром долго понежиться в постели. Во-первых, я вновь спала не одна, этой ночью Райн спал в моей комнате. Во-вторых, меня ждал личный кабинет, и нужно было уже знакомиться со своим штатом работников». Честно говоря, такое ощущение, что я не замуж вышла, а на работу устроилась. По факту так и есть. Но если честно, в детстве я как-то иначе видела жизнь принцессы. Балы, платья, украшения. Нет, это, конечно, было. Но кабинеты я в фантазиях не видела. И еще Райан, зараза, если бы не он, то я вполне могла бы немного отложить дела и поспать». Но супруг заявил, что я произведу на его родственников плохое впечатление. У входа принц заметил. Этим помещением давно не пользовались, так что я приказал обновить обстановку. Если что, ты можешь это поменять. Зайдя внутрь, я обратила внимание не на саму обстановку, а на то, что на столе уже ждала стопка бумаг. Сев в кресло, я отметила, что оно было очень удобным, буквально подстраивающимся под тело и решила ознакомиться с документами. И очень быстро поняла истинную причину того, почему Райан так меня торопил. Среди документов были и его отчеты, о чем я сразу же сообщила принцу. «Проверишь? Пожалуйста». Попросил принц, бросив взгляд на меня. «А он умеет строить глазки, как это незабавно». «Не бесплатно». «Хорошо». Усмехнулся он и быстро чмокнул меня в щеку, затем поспешил к выходу, бросив напоследок. У меня очень удачный брак. Я же решила как следует осмотреть помещение. И не зря. Очень скоро я почувствовала, что здесь есть нечто запертое. Похоже, в моем кабинете есть какой-то тайник или тайный ход.